Глава первая. «Кара!» — рычал отец. «Отпусти старшего следователя и марш собирать вещи!» «Не поеду!» — в который раз выкрикнула я, осторожно высунувшись из-за широкой спины Андре, где пряталась от разъярённого папы. «Ты из меня пустышку хочешь сделать, чтобы я без образования осталась!» «Давайте все успокоимся!» Примирительно повторял бедный Андрей, невольно попавший в самый центр битвы Торнов. Я вас сейчас успокою. Кара, не вынуждай меня применять парализующую магию. Потерял терпение родитель, нарезая вслед за мной очередную петлю вокруг мощной фигуры господина Травеси. Сам Андрей появился на пороге комнаты минут 10 назад и очень вовремя. Именно его уверенный голос остановил отца от того, чтобы незамедлительно не запихнуть меня в портал до дома и пока папа выдыхал возмущённое «С какого хаоса?», я, мигом сориентировавшись, прыгнула за нежданного защитника, после чего для верности вцепилась в серо-зелёную ткань униформы оборотня. «Не к чему такие крайности, Ваша честь», — опять вмешался наш миротворец. «Значит, отойдите от моей дочери и не мешайте». Отец предпринял новую попытку до меня добраться, но я шустро уклонилась от его рук, Проскользнув под мышкой у старшего следователя. К слову, сам Андре мне даже помог, выставив плечо вперёд и притормаживая родителя. «И всё-таки я считаю, что вы не правы, Александр». «Я был не прав, когда оставил её здесь в прошлый раз. И куда она полезла в итоге? К счету?» «А если я пообещаю больше вообще из Академии не выходить даже в магазины?» Я отчаянно пыталась договориться. «Оставишь?» «Нет», — рявкнул тот. Тогда ты тоже много чего обещала. «Ей нужны знания, ваша честь», — увещевал Андре. «Да», — привстав на цыпочки, я выглянула из-за плеча оборотня. «Мне надоело быть глупой наследницей, которая только и годится на то, чтобы пополнить ряды светских бездельниц. Неужели ты хочешь, чтобы моя жизнь была ограничена вечеринками, сплетнями и покупкой очередного наряда?» «Я хочу прежде всего, чтобы эта жизнь у тебя была». И хватит уже, Кара. Ты только напрасно тратишь наше время. Перейдёшь на домашнее обучение, если тебе так нужен диплом. «Сбегу из поместья, так и знай», — пригрозила я. «Не сбежишь. Пробить защиту даже у десятка судей сил не хватит», — парировал он. Александра, я бесспорно понимаю ваши чувства. Кара виновата, что поступила безрассудно и заставила вас волноваться. Хватит!» перебил отец. «Что ты можешь понимать, если у тебя нет и не было детей? И что? Думаю, если бы они были, я не стал бы портить им жизнь в угоду своим страхам. Кажется, Андре тоже начал терять терпение. Ваша дочь должна уметь позаботиться о себе. Ничего она не должна. О её безопасности дальнейшей жизни я сам позабочусь. А если завтра с вами что-то случится?» если вы не вернётесь после очередного прорыва у счета. Как она будет дальше жить? Честно говоря, после таких слов мне захотелось выйти из-за спины Андрея и высказать ему пару ласковых слов за такие страшные предположения. Но отца эти аргументы неожиданно заставили нахмуриться и остановиться. Вы не можете всю жизнь охранять дочь от необдуманных решений и всех опасностей. Что из неё получится в результате такой опеки? Продолжал тем временем Андре. «Каре необходимо научиться осмотрительности, стать разумнее и внимательнее и набраться знаний и сил, чтобы противостоять опасностям». «Я вижу, как она стала разумнее». Одарив меня неласковым взглядом, выдохнул отец. «Единственное, в чём преуспела, так это в поиске неприятностей». «Но я ничего такого не делала, ни в какие тайные расследования не вмешивалась». Робко заоправдывалась я. «Хочешь сказать, что нынешняя ситуация — это прогресс, и стоит тебя похвалить?» Сарказмом осведомился родитель. «Нет, конечно». Я повинно опустила голову. «Но я же не совершила ничего противозаконного». «Ты совершила глупость, Кара», — не оборачиваясь с осуждением произнес Андре. «И сама знаешь, насколько большую». Намёк его был более чем прозрачен. Если отцу я ещё могла рассказывать о законности прогулки, то господин старший следователь имел все основания сердиться. «Больше не буду», — в очередной раз поклялась я. «Честно». «Ваша честь, обещаю за ней присматривать», — пообещал Андре. «Это он зря, конечно». «Присматривать?» — родитель тотчас вновь напрягся. «Чтобы потом твоя матушка снова обрывала мне мегафон и рыдала, какой я жестокий человек?» «Я не желаю опять выслушивать упрёки, что не даю тебе возможность жениться на своей дочери, которую ты, по её словам, безмерно любишь». «С матушкой я всё решу», — устало выдохнул Андре. «Надеюсь, мне не нужны лишние сплетни. Как и вам, глава Ордена Ниверготов». С нажимом произнес отец. «Совершенно с вами согласен». В голосе Андре добавилось твердости. «И могу заверить Александра никаких видов на кару я не имею. Кроме весьма настойчивого желания ее защитить». «С чего вдруг, кстати?» — спросил отец. Вопрос был весьма неудобным. В ожидании ответа Андре я даже дыхание затаила. Однако объяснение Обрет не нашлось. «Я тоже был молодым и тоже совершал необдуманные поступки», — спокойно произнес он. «На матушка, видя мою жажду знаний, всё же позволила мне получить образование. Такую же жажду я вижу и у вашей дочери. Даже её порою легкомысленное поведение никоим образом не касается учёбы, и поэтому было бы крайне несправедливо забирать её из академии. Можете ограничить передвижение, расходы, но не посещение занятий. — Ну, конечно. Андре только на руку, если я окажусь запертой в академии, где меня легко защищать и контролировать. Однако даже такой вариант лучше, чем безвылазно сидеть в поместье. Отец помолчал, обдумывая слова старшего следователя, а потом медленно произнёс. — Мне совсем не понравилась эта история, Кара.» И уж тем более то, что это привело к вмешательству Верховного Судьи, который был вынужден оставить дела и отправиться спасать группу студентов, пренебрёгших правилами элементарной безопасности. «А ты стал обязанным спасением моей жизни Себастьяну Броку, которого не слишком любишь», мысленно завершила я. Вслух же пообещала. «Папа, клянусь, только учёба». «Сейчас идёт обсуждение увеличения нагрузки на факультет защиты», добавил Андре. «Думаю, скоро у вашей дочери физически не будет хватать времени на глупости». «Ого, это было приятной новостью. Кажется, на нас перестали смотреть, как на бесполезный факультет, золотых мальчиков и девочек. И хотя я понимала, что теперь придётся больше времени проводить за книгами, добавление новых предметов не могло не радовать». «Вам бы не следователем, а защитником работать, господин Травеси», — буркнул отец. Однако вы плохо знаете мою дочь. Кара ещё в детстве умудрялась ускользнуть от всех нянек, воспитателей, учителей и найти на свою голову приключения. В таком случае ей вдвойне надо учиться защищать и спасать себя самой. Спокойно заметил Андрей, явно довольный тем, что отец практически передумал утаскивать меня в поместье. «Хорошо». После минутного молчания, глядя на меня, ответил родитель. «Можешь остаться. Не буду брать никаких обещаний, в надежде, что ты всё-таки повзрослела. Но в следующий раз, если поступишь как маленькая девчонка, не готовая отвечать за содеянное, тебя не спасёт ничья защита». С трудом удержав счастливый виск, я послушно склонила голову. «Я остаюсь, остаюсь!» «Хвала создателю и Андре Травеси!» Наш разговор прервала появившаяся перед старшим следователем алая вспышка сферы вызова. «Нештатная ситуация в управлении», — произнёс бесцветный голос. «Срочно требуется ваше присутствие». «Это ещё что такое?» Мигом нахмурился Андрей, и даже не попрощавшись, исчез вихрен Ангата. «Я занервничала». А ну, как после поспешного бегства главного защитника, отец всё-таки банально сгребёт меня в охапку и утащит в поместье. Но нет, повезло. Родитель остался на месте, продолжая смотреть на меня пристальным и серьёзным взглядом. «Надеюсь, мы с тобой поняли друг друга, Кара», — произнес он. «Я не тиран и не деспот, желающий контролировать твою жизнь до мелочей». «Но пойми, если с тобой что-то случится, я до конца жизни буду винить себя, что не уберёг». Глаза предательски защипала от набежавших слёз. Эти слова зацепили сильнее всех угроз и криков. «Я постараюсь быть осторожнее», — пообещала я и, подойдя к отцу, обняла его. «Поверь, я не специально попадаю в разные передряги. Мне моя жизнь и здоровье тоже дороги». «Вот и хорошо». Со вздохом ответил папа и, удерживая за плечи, с улыбкой спросил. — кто он гармам когда поедем? Мне Роберт уже два раза звонил. — Я буквально только оттуда и соскучиться ещё не успела. С удовольствием, но как-нибудь попозже, ладно? Выпалила я, понимая, что с этим самым удовольствием посещу только свадебное торжество Роберта, где не буду фигурировать в качестве невесты. — Милая, но, насколько я знаю, ты находилась в поместье с друзьями когда там больше никого не было, и не смогла поближе пообщаться с Эриком и Летицией. Продолжал настойчиво уговаривать отец. «Почему-то раньше тебя это не волновало». С изрядной долей сарказма напомнила я, демонстрируя, что его планы шиты белыми нитками. Родителей Роберта я несколько раз видела на празднованиях дня рождения отца и прекрасно понимала, для чего, по его мнению, мне в срочном порядке надо возобновить с ними знакомство. «Кара». «Папа, я же тебя просила, не надо сводничать», — перебила я. «Я безмерно уважаю Роберта Тунгарма за его вклад в дело защиты мира от хаоса, но совершенно не испытываю желания углублять наше знакомство». На лице отца промелькнуло разочарование. Видимо, мысль пристроить меня в семью Тунгарм ему и впрямь очень понравилась. Тем более, что потенциальный жених выказывал явную симпатию и нетерпение. «Неужели тебе так сильно надоело дочь, что ты уже хочешь пристроить меня замуж?» Задала я провокационный вопрос. «Детка, как ты могла такое подумать?» Тут же опроверг он. «Я хочу, чтобы ты была счастлива. И рядом с тобой находился надёжный мужчина, у которого хватило бы сил защитить тебя от всех невзгод. А Роберт — один из сильнейших судей». Я не сдержала нервного смешка. «Не из-за Роберта, нет». Просто на память пришло воспоминание о действительно сильнейшем судье, который на деле оказался трусом. «Хорошо, я не буду настаивать на визите Тунгармом, если ты не хочешь этого», тотчас примирительно произнёс отец, истолковав мою реакцию по-своему. «Позже ещё поговорим об этом. А сейчас, прости, детка, но мне пора, у меня дела. И если вдруг я опять буду недоступен, а потребуется что-то срочное, «Зови господина старшего следователя». «Ну, ничего себе». «Что это за дела такие? У тебя точно всё в порядке?» Я беспокойно посмотрела на него. На мгновение на лице отца промелькнуло растерянное выражение, словно бы врать ему не хотелось, но и правду говорить возможности не было. «Не забивай голову, детка, обычная работа», — ответил он просто сейчас ее много в районе аландорских гор и все а я отчетливо поняла что папа все-таки меня обманывает не знаю было ли это еще одним проявлением способности видящий или же я просто чувствовала на каком-то подсознательном уровне значит получается отец мне не доверяет хотя я ведь тоже многое от него скрываю так что не мне жаловаться Поцеловав меня на прощание, отец исчез в их репортала. Оставшись одна, я села на кровать и попыталась привести мысли в порядок. Итог детального разбора всего случившегося оказался неутешительным. Я опять умудрилась попасть в опасную ситуацию и втянуть в неприятности друзей. Оставалось с грустью признать справедливость слов Андре о том, что я угроза для окружающих. Хвала Создателю, хотя бы на этот раз практически никто не пострадал не считая моего разбитого сердца. «Сама виновата», — мрачно констатировала я. «Придумала себе чувства там, где мужчине хотелось всего лишь затащить тебя в постель. Хотя, строго говоря, даже этого ему не сильно хотелось. Инициатива была твоей». Стало стыдно и обидно, Еще ещё я почувствовала себя последней дурой, одной из тех девиц, которые бегают за великим Себастьяном в надежде, что его холодное сердце растает. На что, — надеялась, — спрашивается, — что Себастьян проснётся однажды утром и поймёт, что для счастья в жизни ему не хватает именно недоучившейся студентки, создающей кучу проблем? «Хватит — Хватит! — резко приказала я себе, вытирая злые слёзы. — Ты не о том думаешь, Кара. Твоя задача — выжить и научиться ставить щит истинного защитника, а не умирать от неразделенной любви, надеясь на ответные чувства господина Брока. Пусть катится к хаосу и прихватит с собой настырного наследника Тунгармов. А мне надо учиться, опять учиться и снова учиться. Некогда предаваться мечтам. Андре мог ликовать. Все его увещевания после поступка Себастьяна легли на благодатную почву. С верховным судьей я не намерена общаться, кроме как на занятиях. Пусть она дальше наслаждается обществом госпожи Ирвинка. Я не нуждаюсь ни в инстинктах не в рефлексах такого рода. Выскочив из портала, Андре быстро огляделся. На обычно полупустой площадке для личных флайверов, расположенной метрах в пятидесяти от входа в здание, находилось около десятка его подчиненных. Они окружали перевернутую машину службы врачевания, характерный символ которой явно просматривался на одной из помятых дверей. Около флайвера Стоял судья Джеральд Тунграм, одной рукой прижимавший к себе всхлипывающую Лилиан Лоуд, а другой сжимая пылающий судейский клинок. Метрах в пяти от них лежало тело, от которого поднимался сероватый дым. — Хасид! — мрачно констатировал Андре, уловив обострённым нюхом оборотня характерную вонь. — Причём сущность не ниже пятого ранга. — Доложи! Едва подбежав, сразу коротко приказал он ближайшему подчинённому. «Наверное, лучше я доложу». Выделив последнее слово, недовольным тоном перебил судья Тунгар. «Свидетеля, которого должна охранять и защищать ваша служба, господин старший следователь, спокойно забрали из управления посторонние люди и передали в руки сущности пятого ранга. И мне не терпится узнать, как такое вообще может быть. Почему сторонники хаоса приходят в вашу службу как к себе домой? и никто не останавливает их, а верит по полуслова. Так вы обучаете подчинённых». От слов Джеральда Тунгарма Андре заскрипел зубами, однако не признать обоснованность упрёков не мог. Девчонку действительно практически похитили у него из-под носа. Кстати, могли похитить и остальных. При этой мысли в душе всколыхнулось какое-то безотчётное чувство беспокойства. «Это будет выяснено в самое ближайшее время, Ваша честь». Отрывисто произнес он. А сейчас мне бы хотелось понять, что произошло. «Лилиан, есть какие-то соображения? Почему именно тебя? Ты что-то знаешь, что-то видела?» Девушка подняла заплаканные глаза и отрицательно покачала головой. Тем временем из покореженного флайвера службы врачевания начали доставать остальных пассажиров, судя по виду получивших серьезные травмы при падении. Старший следователь перевёл удивлённый взгляд на Лилиан, которая, как казалось, на первый взгляд отделалась только испугом. «Сущность укрыла её своим щитом», — ответил Джеральд, верно истолковав недоумение Андре. «Значит, планировали доставить заказчику целый и невредимый». «Убивать не собирались. Пока», — констатировал старший следователь. Онапуганная напуганная девчонка сильнее прижалась к своему спасителю, который, закрепив клинок, свободной рукой теперь успокаивающе гладил ее по волосам. Задержав дыхание, Андре подошел к телу, еще недавно являвшемуся носителем сущности. Остатки серого дыма уже почти выветрились, и на старшего следователя смотрели невидящим взглядом зелено-серые глаза молодого мужчины. Андрей уже собирался отдать приказ погрузить тело в защитный кокон, чтобы сохранить возможные улики. Когда его внимание привлекло нечто красное, видневшееся под разорванной курткой погибшего. Быстро создав заклинание «легкая рука», мужчина осторожно извлек вещь, оказавшуюся женским шарфом, связанным из пряжи насыщенного алого цвета. «Ой!» — вскрикнула Лилиан. «Это же шарф Кары!» «Ты уверена?» — настороженно спросил Андре. «Кары Торн? Джеральд обеспокоенно нахмурился. «А при чем здесь она, если нападали на тебя?» «Я... я связала этот шарф для неё и подарила на ледяные торжества», — тихо призналась Лилиан. «То есть ты создатель и первый владелец?» — поспешно резюмировал Андре, которому внимание Тунгар Маккари было совсем ни к чему. «Насколько понимаю, подарила ты его совсем недавно, так что запах для хаоситов остался твой». «Похоже на то», — Джеральд согласно кивнул. А старшему следователю окончательно стало ясно. Хаоситы охотились за видящей, но по какой-то причине девушек банально перепутали. Хотя, пожалуй, причина была ясна. Браслеты, подаренное им украшение, осуществляло функцию слежения и укрывало ауру носителя. К тому же Андре помнил, что в убежище Кара сняла с руки такой же браслет, презентованный Верховным Судьей. «Я далеко не дурак, чтобы дарить обычные безделушки. Скорее всего, функции подарок выполнял такие же», — размышлял Андре. «А значит, у Щита, в момент, когда тени смогли уловить энергию видящей, Кара находилась под мощной маскировкой, сделавшей ее невидимой». Это, пожалуй, объясняло и причину, по которой Сарсан целился не в Кару, а в остальных студентов. Но хотя картина произошедшего прояснялась, Андрей не покидала мысль, что он все-таки что-то упустил. И прежде всего мужчина должен был сам себе ответить на непростой вопрос. Почему в момент нападения Сарсана он рефлекторно кинулся не к той, кого обещал защищать ценой своей жизни? Почему там, у счета? видящую защитил не глава Ордена Неверготов, а Верховный Судья. Пока что Андрей ответа найти не мог, зато все больше и больше раздражался от усиливающегося влияния своего зверя, давящего на человеческую сущность. Лишь одно он знал точно. Необходимо как можно быстрее проверить, все ли в порядке с остальными студентами из злополучной компании, решившей прогуляться сегодня к счету. Лилиан не может вернуться в Академию и жить, как прежде, пока не поймем, для чего она понадобилась сущностям», — прерывая размышления Андре, сказал судья Тунгарм. «В этом согласен». Тот охотно кивнул. «Значит, я больше не смогу учиться?» — Лилиан всхлипнула. «И где я должна прятаться? Вернуться домой?» «Нет, конечно», — ответил Джеральд. Я перенесу тебя в Оландорские горы, в принадлежащий семье дом. Там ты будешь в безопасности. И я там одна буду? Девушке стало явно не по себе от такой перспективы. Лилиан, другого выхода нет. Твердым голосом сказал Андре. Ты не в состоянии защищать себя сама. Да и укрыться от хаоситов можно только в Оландорских горах. За учебу не волнуйся, — добавил Джеральд я буду приносить тебе задания, конспекты и необходимую литературу. Доступ в убежище будет только у меня, брата, родителей и, если надо, у господина старшего следователя. «Соберите всё необходимое и сразу отправляйтесь в убежище», — поторопил Андре. «Желательно сделать всё как можно быстрее, пока хаоситы не придумали ещё какую-нибудь гадость». Судья Тунгарм кивнул, и через мгновение вместе с Лилиан исчез в портале а старший следователь, быстро раздав распоряжение подчинённым, помчался в управление. К его облегчению снежная волчица, мальчишка Дентери и младший отпрыск Тунгармов по-прежнему находились здесь. Давление силы зверя мгновенно ослабло, позволяя наконец-то успокоиться и начать разбираться в произошедшем. Андрей перевёл взгляд на помощника. Тот, видимо, ещё не зная о случившемся, спокойно кивнул, приветствуя своего начальника. «Нас опросили». Едва завидев старшего следователя, Сайрус Донтери подскочил с места. «Можно нам идти? Я бы хотел заехать за Лили в Академию врачевания». «Этого не потребуется», — спокойно ответил Андре. «Ваша подруга уже в Академии права». «Но те врачеватели сказали, что заберут её». Неуверенно вмешалась Николета потому что это вовсе не врачеватели были, а посыльные хаоситов, которые беспрепятственно вывели из управления свидетеля и передали его сущности пятого ранга, Произнёс старший следователь с отстраненным спокойствием, глядя прямо в глаза стремительно бледнеющего помощника. И все это случилось потому, что кто-то, не получив прямого приказа лично от меня, не удосужился проверить хотя бы по магафону, Хотели похитить? Где Лили? Как она? На Андре обрушился шквал вопросов от обеспокоенных друзей Лили Анлоуд. — С девушкой всё в порядке, жива и здорова, — успокоил он. — Мне надо к ней, пожалуйста. Наследник Донтери вцепился в рукав форменного пиджака старшего следователя. — О произошедшем уведомлены ваши родственники, так что забирать вас будут именно они. Андре отрицательно качнул головой. «Я же сказал, с ней всё нормально. Пожалуйста, отцу, я потом всё объясню. Но сейчас мне надо увидеть Лили, прошу». Дантери, похоже, к голосу разума, был глух. Андре нахмурился, собираясь было остудить пыл взбудораженного оборотня магией, но потом внезапно вспомнил, как сам буквально недавно... Под влиянием зверя испытывал точно такую же потребность наплевать на всё, только бы увидеть... «Ладно, иди», — разрешил он. Сайрус тотчас сорвался с места и спустя мгновение скрылся за поворотом коридора. Вызвав двух сотрудников, Андре приказал проводить Николету и Нантия в соседние помещения и не спускать с них глаз. Сам же направился в кабинет в ком приказав помощнику идти следом. Парни ожидал серьезный допрос, необходимо было понять причину допущенной халатности. Являлось ли это глупостью молодого сотрудника? Или же хаоситы посадили на теплое местечко своего ставленника? Мои размышления о прошлом и построении планов на будущее неожиданным образом прервало появление прямо посреди комнаты Нангата. Сердце сжалось в нехорошем предчувствии. Неужели? Но нет, это оказался не Яна, даже не Андре. Из портала вышли Лил и хмурый Джеральд Тунгарм. Впрочем, спокойнее от этого не стало. Лицо подруги было бледным и заплаканным. «Что случилось?» — кинулась я к Лил. «Я... меня...» — она всхлипнула. «Меня пытались похитить». «Похитить?» — окончательно перепугалась я. «Кто? Зачем?» «Хаоситы, они...» Лилиан перебил Джеральд, — «у тебя на сборы пять минут». «Да-да». Лил кивнула и, нервно стерев набегающие на глаза слезы, направилась к шкафу. «Какие сборы? Куда?» «Теперь мне уже стало страшно, для чего подругу хотят забрать». «Когда тебя унес верховный судья, нас отправили порталом в следственное управление» вытаскивая вещи, отрывисто начала рассказывать Лил. «Там мы и находились, пока не появились несколько врачевателей с требованием перевести меня в больницу. Они утверждали, что меня срочно надо обследовать после воздействия остаточной энергии хаоситов. Я ведь только недавно поправилась, поэтому риск чего-то там очень высок». Дескать, так приказал господин старший следователь. Спорить с ними помощник господина Травеси не стал, и меня повели на выход. Врачеватели так торопились, что до площадки флайверов мы едва ли не бегом бежали, а там как раз парковался судья Тонгарм, который за Нэйти приехал. Лил чуть запнулась и искоса взглянула на Джеральда. Тот успокаивающе кивнул, и подруга продолжила. В общем, когда из флайвера выглянул еще один врачеватель, судья Тонгарм бросился к нам. Врачеватель резко толкнул меня во флайвер, и мы начали набирать высоту, а потом снизу что-то ударило, вспыхнул яркий свет, и наш Флавер упал на землю. От воспоминаний Лил вздрогнула и перевела дыхание. В общем, я думала, что всё, переломы будут точно. Но тот самый врачеватель в последний момент укрыл меня каким-то чёрным пологом, и я даже малейшего удара не почувствовала, а потом всё как-то очень быстро случилось. Дверь сорвала, меня вытащили из флайвера, а того странного врачевателя судья Тунгарм клинком проткнул. И из его тела чёрный дым повалил, представляешь? Типа того, который мы видели при прорыве щита. Подруга опять поёжилась. Ничего себе! Теперь меня потрясывало не хуже, чем Лил. Но для чего тебя пытались похитить? Понятия не имею. Она покачала головой. Потом появился господин старший следователь. «Выяснилось, что за мной охотилась сущность пятого ранга, и теперь меня отправляют в убежище в Волондурских горах. Для чего я хаоситом, кара? Какой им от меня толк?» «Не знаю, Лили. Пытаясь утешить, я обняла подругу. Но это обязательно выяснится. Не волнуйся. Андре Трависи во всем разберется, и ты скоро вернешься». Конечно, я подозревала, что целью сущности была совсем не Лил, и подруга влипла из-за меня. Но в то же время предположение, что хаоситы ошиблись, выглядело странным. Разве они ошибаются? А вдруг нет? Вдруг Лил такая же, как и я? Последняя мысль заставила невольно вздрогнуть. Надо будет при первой возможности поговорить с Андре. Сделала я себе мысленную пометку и начала помогать Лил со сборами вещей. Несмотря на то, что мы обе надеялись на скорое разрешение ситуации, подруга всё же надумала взять с собой учебники и конспекты. Их мы упаковали в один из моих чемоданов. После этого Джеральд повесил сумку Лил через плечо, взял чемодан и коротко произнёс. «Пора». Подруга кивнула и со вздохом оглядела комнату. «Не грусти», — подбодрила я. «Уверена, это ненадолго, и ты...» Внезапно дверь резко распахнулась, и в комнату влетел всклокоченный Сайрус. «Лили!» — кинулся он к девушке и обхватил за плечи. «Что произошло? Травеси сказал, что тебя пытались похитить». «Да». Лил расстроенно кивнула и попыталась выскользнуть из его рук. «Извини, мне нужно идти, судья Тунгарм ждёт». «Куда идти?» Парень наконец увидел стоящего в комнате Джеральда. «С ним? С какой стати? Зачем?» «Сай, отпусти», — попросила Лил. «И не подумаю», — рыкнул тот, не сводя горячего взгляда с судьи и, наоборот, сильнее сжимая пальцы. «Сай», — вмешалась я в разговор, — «ей действительно надо идти, я потом всё тебе объясню». «Что объяснишь? Никуда она в одиночку с ним не пойдёт, я требую...» «А вот требовать что-либо ты не вправе», — спокойно произнёс судья Тунгарм. «Будь любезен, отпусти девушку и отойди. Не вынуждай меня применять силу». «Силу? Да сколько угодно!» Сайрус зло усмехнулся «Давай попробуй применить против меня оси...» Не успев договорить, он внезапно отлетел к противоположной стене и впечатался в шкаф. А судья Тунгарм, невероятным образом, всё такой же спокойный и уверенный, уже стоял рядом с опешившей Лил. «Это ж какая у него сила и скорость!» — охнула я. «Так легко справиться пусть с молодым, но Альфой». Тем временем Сайрус вскочил и попытался кинуться на Джеральда, но наткнулся на выставленный тем защитный барьер. несдержанный мальчишка!» — констатировал судья Тунгаром. После чего подхватил Лил под руку и активировал нангат. Спустя мгновение они исчезли. «Какого хаоса!» — закричал Сай в пустоту. Что этот Си по себе возомнил? Успокойся и послушай. Я, конечно, жалела друга, но сейчас его ревность всё же была неоправдана. Поэтому я быстро начала вводить Сая в курс дела. На протяжении рассказа сайру то злился, то успокаивался, то снова злился. Но, по крайней мере, слушал, перестав в бешенстве метаться по комнате. А едва я замолчала, сердито выдохнул. Для чего она хаоситом? И куда её увёл этот... «Судья». «Похоже, несмотря ни на что, ревность Сая не утихла». «Не знаю». «Я пожала плечами». «Но надеюсь, что скоро всё прояснится». «Угу». Мрачно выдохнул парень. «Но всё равно он не должен был её забирать одну. Я мог бы пойти с нею». «Сай». Я успокаивающе сжала руку друга. «Ты сам от неё отказался, помнишь?» «Помню». «Но я мог бы пойти с Лили, как друг и защищать. А так она неизвестно где», — огрызнулся он. «Главное, она в безопасности», — отрезала я. «Или для тебя это не важно?» «Важно, конечно», — мигом стушевался Сайрус. «Но он сможет навестить её, а я...» «Мы нет». «Мне кажется, ты перегибаешь палку. Такое чувство, что ты ревнуешь, причём неоправданно». неоправданно? «Кара, ты забываешь, что я оборотень и улавливаю оттенки эмоций. Я знаю, что она ему нравится, а теперь он останется с ней наедине и...» «И что?» «Мне уже от души хотелось запустить в парня чем-нибудь тяжёлым. С кем бы в дальнейшем не оставалось Лил наедине, не твоё дело. Ты сам так решил, если помнишь. А сейчас, пожалуйста, иди к себе и постарайся успокоиться. Лично мне надо отдохнуть». Явно далёкий от спокойствия Сайрус вылетел из комнаты, громко хлопнув напоследок дверью. Проводив друга взглядом, я в который раз удивилась тому, как он не сдержан сегодня в эмоциях. Сначала чуть не задушил Лил, потом накинулся на Джеральда. Всё-таки не зря оборотни не пускают к счету. Для них это действительно опасно. Точнее, опасно для их спутников. Так ведь и убьют, несмотря на всю любовь. Я резко замерла. «А ведь и вправду. Дело Даргаса!» — Молния промелькнула в голове. «Ведь Сай говорил, что земли его клана, откуда родом и Даргас, также выходят к щиту. А насколько я видела, достаточно небольшого количества черной дряни, которая могла поступать из-за щита через маленькую брешь, чтобы превратить любого оборотня в обезумевшее животное. Причем не на один час. Так может, вот оно?» Объяснение случившемуся убийству. Может, родственник Сайруса что-то вдохнул и в результате сорвался на девушке? А выявить воздействие темной энергии у следователей не получилось. Это ведь даже не вселившаяся сущность. Вот и еще одна тема для разговора с Андре. Решила я и направилась в душ. Нужно успокоиться и хотя бы отчасти смыть воспоминания о сегодняшнем дне. Жаль, что их нельзя стереть из памяти на совсем